Глава шестнадцатая. Чёрные сотни. Мне принесли найденный запас спирта, и, плестав его в чашку с водой, чтобы разбавить, я стал его пить, периодически наполняя её, когда она опустела. С каждым разом в ней становилось воды всё меньше, а спирта всё больше. Я хотел забыться, избавившись от скребущей занозы, зловещей пустоты и холода в сердце, Хотел, но не смог. Спирт, проникая в моё тело, отравлял его и мозг, но ничего не мог поделать с сердцем. Холод и пустота не собирались покидать сердце, заставляя меня переживать все прошедшие события вновь и вновь. Наконец сознание начало меркнуть, сдавшись перед огромной дозой спиртного, и я его потерял, провалившись в тёмное и мрачное беспамятство. В таком состоянии я пролежал больше суток. Очнулся я вечером, и словно чёрный безжалостный демон выскользнул из хижины, где провёл эти сутки в алкогольном беспамятстве. Воины вздрогнули, когда я бесшумно материализовался позади них. Мотов головой в знак того, что я оценил, что они бодрствуют на посту, я пошёл туда, где осталась навсегда моя любовь. Ночь не мешала мне, позволяя остаться наедине со своими мыслями и прахом любимого человека. До утра, простояв передурной, я взял найденное после битвы мачете, с которым бросилась на врагов Нбенги, и ударил ему в дерево, всадив лезвие на всю его длину. Только рукоятка осталась торчать из ствола, ни в чем не повинного Баобаба. Но старое дерево не дрогнуло, приняв в себя знак взятого обеда шелестнов и листвой под порывом ветра, налетевшего из саванны, оно подтвердило его. На этом мы с ним расстались. Уходя, я прикоснулся губами к бусам, и скупая мужская слеза скатилась по моим чёрным щекам, упав блестящий, как алмаз, каплей на них. Луч солнца заиграл на влажном от слез бисере, и отразившись от них, тёплой ласковой ладонью коснулся моей щеки. «Любимый!» – прошелестёл в листве дерева ветер. В ответ дрогнуло в моей груди сердце, а холод, поронзивший его, чуть ослаб. Шевельнулся древний рог, висящий на цепочке на шее, а ножны кинжала царапнули кожу бедра. Отвернувшись, я ушёл, не оглядываясь. У меня появилось много дел, очень много, и надо их всех завершить, пока я жив. Нгани явилась по моему зову, принеся одну и приведя другую мою дочь. Мира и слава, две мои малышки, смотрящие на меня маленькими чёрными глазками. Чёрная мира и чёрная слава. Что ж, у меня есть ради кого жить. И моя чёрная слава ещё покроет моё имя своим чёрным блестящим покрывалом и горе тому, кто будет потворствовать ей. Горе. Сейчас же я стал заниматься своим разрушенным врагами хозяйством. Месть — это блюдо, которое надо есть холодным. Чтобы отомстить, мне нужны были воины, а у меня их было пока очень мало. Но ничего, я подожду. Везде, где появлялась моя высокая мрачная фигура, начиналась кипучая деятельность. Хижины восстанавливались, кузнецы и гончары приступали к работе. Кроме этого, нужно было улучшать и улучшать кожевенные мастерские для производства щитов и кожаных доспехов. Охотники уходили в саванну, работники на поля. Я занимался всем подряд и начал учить воинов обращению с огнестрельным оружием. Но мои остальные воины, пленные переселенцы во главе с Бедламом ещё не пришли, их я ждал со дня на день и, наконец, дождался. Пришли они через две недели. Бедлам сразу бросился ко мне, узнав, что здесь произошло. Но я прекратил поток его слов, сразу перейдя к делу, требуя рассказа о том, что произошло с ними и со всеми остальными, кого он вёл. Здесь сюрпризов не было. Он довёл почти всех, в том числе и домашний скот. Заново пришлось вводить нововведения. и устраивать загоны для скота в виде кралей, а также использовать о домашних буйволов для вспашки земель и ловить и диких для использования в тех же целях. Элементарное дышло, плуг и упряжь я примерно представлял, читая об этом в книгах и видя в деревне, когда приезжал с матерью к деду. Правда, мне стоило эту кучу времени и труда. Раньше бы это стоило еще и нервов, но не сейчас. Сейчас я был спокоен как танк, и это пугало гораздо больше, чем если бы я орал и бил неразумных. Собрав всех молодых мужчин, которые были со мной, и которых привёз бедлам, я приступил к обучению своей новой армии, для чего привёл их всех на полигон и построил там. Дальше каждый из них показывал мне, что он умеет и с каким оружием. Исключения не было ни для кого. Ни для воинов, что прошли со мной ни одно сражение, ни для молодых новобранцев, что ещё вчера были пленными или рабами. Индивидуальный показ своих боевых навыков затянулся на неделю, но я не торопился и даже завёл учёт на каждого, записывая углем на дощечке имя воина и его умения, что вызывало удивление в их чёрных глазах. Дурачки чёрные. Но вы, уважаемые слушатели, можете не сгаляться. Дощечки в основном содержали только имена и прочерки, либо короткие, как выстрел записи. Абормот умеет тыкать копьём. Мобету умеет держать нож. Наз лучше бы он ничего не умел. Швели умеет далеко плеваться. Чарти умеет много говорить. Как оказалось, навыки обращения с холодным оружием были у всех, только вот навыки оказались разными и очень сильно. Ещё две недели у меня ушло на проверку их обучаемости и способности к обращению с огнестрельным оружием. Здесь меня ждало горькое разочарование. И я теперь понимал своего взводного, что иногда дубайсил бестолковых солдат по голове одеты в каску, ногой одеты в берце. Вбивал, как говорится, знания, минуя посредников в виде глаз и ушей. Худо-бедно, но я смог отобрать 130 человек, во вторую чёрную сотню. Это были те, кто лучше всех владел холодным оружием, был хорошим охотником, мастером засад и длительного сидения в схоронах в ожидании зверя. Каждый из них был практически профессионалом в какой-нибудь узкой области. Кто-то мог найти воду в любом месте, кто-то мог бесшумно прокрасться куда угодно, ну а кто-то владел луком или копьём в совершенстве. Всех их объединяло только одно. Они категорически не умели и не хотели уметь обращаться с огнестрельным оружием. Вот такое у них было достоинство-недостаток. Для моих целей мне нужны были и такие, и те, кто смог обучиться огнестрелу. Жаль, что Масаи и золусы были далеко. А может, наоборот, хорошо, кто их разберёт, этих негров. После того, как основная масса претендентов в первую чёрную сотню острелялась по одному разу, из специально выделенных для этой цели десяти винтовок, я приступил к дальнейшему кастингу. К слову сказать, не все, далеко не все негры были допущены до французских винтовок. глядя на которую, я почти плакал, видя во что они превращаются в нежных лапах чёрных дикарей. Некоторых, несмотря даже на их желание поучаствовать в своеобразном кастинге, я решительно отверг. Дабы они не тянули свои корявые чёрные лапы к оружию, обзавёлся длинной палкой, которую назвал дежурным воспитателем. Палка была сделана из тростника папируса. Я же не взводный, вот тот был зверь. Я всего лишь добрый чёрно-белый змей-мамба. Палочка была непростая, а с подвохом. Если просто ей бить, то ничего, кроме морального унижения, не получишь. Но я-то знал, с кем имею дело. Да и имиджи надо поддерживать. А то лишат меня звания команданта и вождя чернокожих. А мне отомстить ещё надо. Подвох палки был в том, что её конец был заострён и смазан ядом. Палочек у меня было много, и на каждый свой яд. На каждого умельца по своему коленцу. Кому-то нравилось быть парализованным, Кому-то кататься в пыли от дикой боли, а кому-то хватало и просто ожидания наказания. Как в той пословице, ожидание смерти хуже самой смерти. В общем, процесс пошёл, и его не остановить. Винтовок было десять, а патронов пару тысяч. К концу кастинга, несмотря на самоличную чистку, мне пришлось три штуки убрать на запчасти, иначе нас ждал бы сюрприз в виде разорванного ствола или чего-нибудь похуже. Но теперь я мог приступить ко второй части подготовки своей армии и более плотно заняться боевой подготовкой. Пару десятков из самых одарённых новобранцев пришлось отправить на поля в качестве работников. Всё равно от них никакого толка не было бы. А так хоть кукурузу будут собирать, да соргу носить, пока другие воюют. Всего после похода у меня осталось 255 воинов. Все они были закалены суровыми переходами через джунгли и саванну, чередой битв и сражений. А кроме того, они были свирепыми, но чужды и ненужной жестокости, которая свойственна многим африканским народам. Жестокость в своих войнах я не поощрял, но и не пересекал тогда, когда она была необходима. Это подтверждали два молчаливых свидетеля, голова сотника Наобума и голова верховного вождя Уука. Головы торчали перед моей новой хижиной, просторной, но пустой. По африканскому дикарскому обычаю, они были закопчены на медленном огне и высушены на солнце, Раньше при их виде я бы как минимум опорожнил свой желудок в ротных судорогах, а сейчас они мне не мешали, даже наводили на философские размышления. Вот был человек, хотел мне зла из-за другого козла, а теперь висит спокойно на шесте, да ещё и предупреждает моих врагов, что не надо со мною связываться, а то плохо будет. Кроме шестов, у одного из воинов почётного караула, что стояло у входа в мою хижину, было моё боевое копье с бунчуком увешанным шкурками, лично добытых змей и пропитанных вражеской кровью. Это копье воина из охраны постоянно таскал вслед за мной, куда бы я ни пошёл, как подтверждение моего статуса и недвусмысленного посыла как врагам, так и друзьям. Приведённых с собой молодых мужчин было около двух тысяч. Из них мне удалось отобрать порядка 1800, плюс старая гвардия из 250 воинов. В общем, на первый взгляд получилось неплохо, но это, к сожалению, только на первый взгляд. Не надо было больше, намного больше людей, да ещё как-то прокормить всю эту араву. Черную сотню, мастерски владеющих холодным оружием, я сделал смешанной, разбавив её выжившими людьми из сотни хамелеонов и гепардов и назначив их от командира пятёрки до начальника всей сотни. Сотня получила название «Чёрные аспиды». Командовать ею я назначил молодого и смелого негра по имени Момо, что доказывал своё умение воевать, выжив во всех битвах и сражениях. Первая чёрная сотня получила старое название Хамелеоны. Их я вооружил немецкими винтовками Маузер, но ну и 25 человек вооружил французскими винтовками. Командовал сотней ярой, уже не раз доказавший свою преданность и проявивший природную сообразительность и ума. В неё вошли в основном мои старые воины и частично новобранцы, показавшие хорошую обучаемость и способности к ведению боя огнестрельным оружием. Эти две сотни создавались мною как диверсионные и должны были стать основной силой устрашения и быстрого и умелого решения возникающих проблем. Этакий доморощенный чёрный спецназ. Я, конечно, не профильный специалист, но в наш век интернета и ютюба можно понабраться огромной массой информации, которая тебе и не нужна, но в нужное время и в нужном месте она способна всплыть в голове, словно подводная лодка перед атакой в надводном положении. Оставшиеся винтовки активно насиловала основная масса молодых воинов. кто хоть чуть проявил способности к этому оружию и не боялся его. Остальных я гонял на полигоне и тренировал воевать холодным оружием. Они должны были стать регулярной армией. Все мои бывалые воины, кто не попал в чёрные сотни, стали командирами боевых пятёрок, десятков, а также полусотен и сотен. Все они стали наставниками необученной молодёжи и всех тех негров, что порегнал с собой Бедлама. Были среди них и бывшие воины верховного вождя, сейчас стоявшие в общем строю и с такими же правами, как и остальные. Я один не мог контролировать весь процесс обучения и отдал его на откуп новым назначенным сотникам, которым была уже известна методика на собственной шкуре. А как известно, ничто так не радует, как несчастье товарища, особенно тогда, когда ты и сам через это прошёл. Штандарты старых сотен сохранились, кроме крокодилов, уничтоженных из-за подлого предательства. Поэтому были снова возрождены гепарды, носороги, бабуины, И были ещё добавлены павианы и гиббоны. Но что поделать, такая специфика, а названия говорили сами за себя. Но и этих названий не хватило. Градаций по вооружению тоже было мало. И я, не ломая сильно голову, придумал ещё чёрных носорогов и белых носорогов в дополнение к обычным. И сделал по две сотни человек, и тех, и тех, и тех, и формально называвшихся сотней. А остальных стал оцифровывать. Первая сотня гепардов, вторая сотня гепардов, третья сотня гепардов. Бабуинов опять оказалось больше всего, пять сотен. Эти сумасшедшие, воспользовавшись преференциями старых бабуинов, сделали себе новые штандарты из шкурок несчастных животных, изгаляясь над ними, как только можно. Первая сотня несла старый штандарт. Вторая где-то нашла старого и совсем седого бабуина и, ничуть не обращая внимания на почтенный возраст, содрала с него шкуру и привесила её в качестве своего штандарта. Третья, увидев, какой беспредел творится, решила выделиться и привесила в качестве штандарта шкуру самки. Потом опомнилась, но было уже поздно, и теперь, кроме как самки гибона их не называли. Почему гибона, а не бабуина, я не знаю. Наверное, игра на контрастах и в местном понимании этого слова. Четвертое, мумифицировали испуганного бабуина, искренне думая, что ощерившиеся в ужасе чучело будет пугать противника. Пятым ничего не оставалось, как привесить прямую противоположность Стандарта четвертых, рожа агрессивно настроенного бабуина. Каким образом им удалось умертвить животное в таких чувствах, мне было неизвестно, да и не интересно. Сделали и сделали. У павиан и гибонов были аналогичные стандарты. Плюс древко было обвёрнуто десятком хвостов, наподобие бунчика, как у моего копья. Построив воинов разбитых на сотни, я схватился мысленно за голову. Кошмар, какой же это был кошмар! В боевой раскраске, с продырявленными носами, губами, с множеством татуировок, отнюдь некрасивых, они представляли собой совершенно дикое зрелище. А еще эти клыки, рога, немыслимые прически и конструкции самовыражения на головах. И это, блин, моя регулярная армия. Но ругаться уже не было. Хотят ходить с рогами, пускай ходят. Рогоносцы, блин. Хотят быть без выбитых передних четырех резцов, да ради бога. Могут хоть на четвереньках в атаку идти. Но раз пошли в атаку, то либо ради того, чтобы победить, либо достойно погибнуть в бою, пока не будет отдан приказ на отступление. Но всё-таки, всё-таки. Эх. После проведения смотра все были направлены на полигон и гонялись там до изнеможения. И так каждый день с утра и до вечера, а потом ещё и сельхозработы для наиболее нерадивых или тупых. Все эти негры не были хлюпиками, они были закалены жарким климатом, голодом и лишениями. В их воспитании с детства постоянно присутствовала жестокость диких первобытно-общинных отношений и суровая правда жизни в дикой природе, условия постоянной охоты за рабами, ну и так далее. И всё равно, я часто доводил их до изнеможения тренировками, а некоторых до жалобного хныканья и отказе тренироваться дальше. Над такими я начинал издеваться морально, залезая ему в его чёрную душу своими чёрно-белыми лапами и, грубо ковыряясь там, нащупывая его бесхитростные желания и завязывая их в узлы своей волей. Как кузнец, смешивая между собой полоски мягкого и твёрдого железа и проковывая их для создания булата. Булата гибкого и смертельно опасного, как бритва, и при этом, не давая опуститься молодому воину в бездну отчаяния, не давая ему времени себя пожалеть, не давая ему ни малейшего шанса отдохнуть, выковывая его волю и решимость... поливая своей нетерпимостью к его слабостям, но сострадая его переживаниям, И быть примером всегда и во всём. Каждый, кто показывал хотя бы минимальные успехи, удостаивался моего одобрительного кивка и двойной порции еды, а иногда и отдыха. Те же, кто не жалея себя тренировался, заслуживали от меня почётное право нести моё копьё, помимо возможности хорошо поесть и немного отдохнуть».